Последнее время Рорик чувствовал себя так, словно он заболел. Только не телом заболел, по-другому, духом, что ли, заболел тоской и скукой. Если есть такая болезнь, сам себе удивлялся, такая беспросветная тоска вдруг поступает под сердце, что хоть криком кричи, хоть волком вой. И мир вокруг словно бы теряет краски, сразу становится унылым и черно-белым словно в темное покрывало закутывается. И что-то щемит внутри, и давящая скока наплывает, как туман на берег, как смертельная хворь, от которой нет спасения. Может, действительно, хворь — это приступы черно белого мира? Но разве бывают такие хвори? Болезни — это лихорадка, воспаление, красная горячка, раны, перелом или ушибы. Это он знал, или... «Черное безумие подступает, холодило внутри». «Нет, не может быть, он по-прежнему умен, рассудителен, не видит никаких мороков, ни змей огнесильного». «Черное безумие – это другое, конечно», – успокаивал себя Рорик. «Почему же все перестает радовать? Хмельная чара за веселым столом, ласки женщины, азартное напряжение схватки или охоты – «Абсолютно все!» «Непонятно!» Когда начинается очередной приступ, Конунг темнел лицом, переставал разговаривать, уединяясь где-нибудь, и даже любимая Сангриль не решалась приблизиться. Издали хлопала голубыми глазами и напоминала о себе протяжными вздохами. «Гусыня!» Несмотря на тело богини, «глупая, жадная, недалекая девка!» Даже странно представить, что он совсем недавно хотел ее так, что уши казалось пухнут. Нет, правильно сказал однажды старый дядька Якоб, если женщина чувствует себя некрасивой, это беда для нее, а когда ощущает свою красоту, беда для всех остальных. Даже удивительно, вторая жена, а то же самое, что и с первой. Сначала интересно, любишь ее, играешь с ней в телесные игры, а потом, незаметно для себя, начинаешь остывать. Болезнь виновата. Рорик хорошо помнил первый приступ, случившийся у него почти сразу, после того, как он вернулся с войнами из Хильдс Точнее, сначала была вспышка бешенства. Сидя за крепким пивом и переливая в памяти подробности поединка, так же беспрестанно, как переливал пиво из кувшина в кубок, он постепенно дошел до полного остервенения, до белого тумана, берсерка. Говорят, он расшвыривал посуду и рубил ничем мебель и опорные балки до тех пор, пока не обломал крепкий клинок. Говорят, снес голову какому-то из домашних рабов, А другому выбил зубы на вершием рукояти. Рорик этого уже не помнил. В памяти осталась лишь бредовая ночь, беспокойный сон, где скалились на него мутные кривляющиеся коричнево-красные Хари, среди них наглые глаза съевна раскладного, снова выкрикивающего какие-то висы, ехидные зменая улыбка косильщика угрожающее босовитое гудение силача ингвара и жгучая как заморский перец ненависть и холодный пот собственного бессилия следующим утром он проснулся очнулся совсем разбитым с головой пустой и игулкой как колокол и вредными молотками в висках размочил воспаленное пересохшее горло слабеньким пивом Без аппетита пожевал что-то, а потом на него навалилась душевная тоска. Как-то сразу, словно жизнь в один миг вывернулась наизнанку. Потом прошло, начало забываться, и забылось бы, если бы не случился второй приступ. Дальше третий, четвертый. А виноват Евнар, конечно же, он, складной и этот самодовольный скальд, это... «Проклятие для владетелей фьорда! Может, он разозлиться до такой степени, что в мозгах хлопнет какая-то жила?» Со временем задумался Рорик. После повторения приступов Ярл начал крепко задумываться. Взять себя в руки, успокоиться, рассудить на холодную трезвую голову только так. Все было в его жизни, а все ли? Не слишком ли рано он успокоился?» Не боги ли решили наказать его щемящей тоской, напоминая, что воин и не должен останавливаться на дороге свершений? А если так, отец Рагнар был все-таки прав, замахиваясь на невозможное. Это был его способ бороться с тоской. Просто по молодости Рорик не понимал этого. Теперь понял... Хороший способ и гораздо более действенный, чем вонючие отвара полтора руки, которыми тот подчует зятя, толкуя об избытке желчи в голове. Тормису Тулой отбыл из ранг фьорда на следующий день. Несмотря на отказ, ярлы вроде бы не расстались врагами, но и друзьями они точно не стали, хотя прощались долго, бурно и, подчеркнуто, дружелюбно накачались прощальными чарами до того, что едва на ногах стояли. сутулый не смог перевалиться через борт и висел на нем, пока его не перекинули грибцы. И хозяева, и гости, и сами захмелевшие ярлы много смеялись над этим. Глядя на когти дракона, уже отшедшего от берега достаточно далеко, Рорик подумал, что Торми сутулый все-таки глуп. Надо же собрать войско, напасть на Миствельд. Где интересно, он найдет столько ярлов идиотов, что согласятся рисковать дружинами и кораблями. Впрочем, дурацкое предложение Торми неожиданно навело его на интересную мысль, которую точно стоит обдумать со всех сторон. Обстоятельно, не торопясь, не дергаясь от нетерпения и ненависти, как сутулый. Потому что новый замысел Большой, грандиозный, не только принесет Рорику огромное богатство и громкую славу, но и позволит рассчитаться со всеми врагами, и с Севнаром, и с ярлым Харальдом Резвым, убийцей отца. Хвала богам массам, это наполнит жизнь до краев и развеет, наконец, странную тоску. Чуть заметно улыбнулся Рорик, прищуриваясь на уменьшающийся парус. Он отомстит Евнару. Но по-своему. «А Тормис у точно придумает какую-нибудь новую глупость», — усмехнулся Рорик. «Видят боги, способность к сотворению глупости у некоторых людей не имеет дна. Как говорил еще отец Рагнар, запомни, сын, всякий ум имеет свои пределы, и только дурь человеческая воистину беспредельна». Рорик никогда не забывал его мудрых слов.